не прикоснулся ко мне с того часа, как я отдалась тебе. До другого часа, когда мое дитя исторгли из меня. Моё тело казалось мне священным с тех пор, как его касался ты. Как могла бы я делить себя между тобой, который был для меня всем, и другими, лишь мимолетно появлявшимися в моей жизни? Это было наше дитя любимой, дитя моей глубокой любви и твоей беззаботной, расточительной, почти бессознательной ласки. Наш ребёнок, наш сын, наше единственное дитя. Но ты спросишь меня, быть может, с испугом, быть может, только удивлённо,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 без сопротивления, по первому твоему слову, отдавшись тебе. Ты не поверил бы мне, безымённой участницы мимолётной встречи, что я осталась тебе верна, тебе неверному, и лишь с сомнением признал бы ты этого ребёнка своим. Никогда, даже если бы слова мои показались тебе правдоподобными,